Радин. Суббота. Радин проснулся от голоса футбольного диктора за стеной. Ему снился Гараевский сад с плетеными качелями. Проснувшись, он подумал, что будь у него деньги, он снял бы такой домик в портовом районе и засел бы там работать. Вот чем отличается чужак от коренного жителя. Ни отец, ни мать не оставят ему покосившееся домишка или ферму в холмах. Позавтракав крекерами, Родин собрал дорожную сумку и отправился в галерею пешком. По дороге он заглянул к Сантос, чтобы вернуть ключи и попрощаться. Каморка старухи словно выпала из военных времен. Электроплитка за занавеской, на столе разложенные сколоты скрепками стопки щитов, на окне залитый воском глиняный подсвечник. Санта скуталась в старую кофту из овечьей шерсти, как заправская консьержка. Но Радин уже знал, что дом принадлежит ее семье. Это ему булочник сказал. Он свернул за угол, прошел пекарню, потом рыбную лавку, где над дверью позвякивал тинтинабулум с пятью колокольчиками, и подумал, что будет скучать, с ее античной беспечностью. У ворот парка сидят девицы на корточках, их лица натерты мелом, ночью на траве расстилают множество одеял. «Персонажи тоже хороши, взять хоть служанку». В пьесе Теренция оно называлось бы рабыни средних лет», «Приближённая Гетеры» или «Белокурую вдову, похожую на царицу с фрески кастанью». Выпуклые веки, рельефный желобок между носом и верхней губой. Моя бабка считала, что это след от пальца ангела, который говорит ребенку «Забудь все свои прошлые жизни». «Уеду пятичасовым», — подумал он. «Напишу Крамеру записку. Попрошу прощения за убыток в трюмах. Позову в гости, оставлю телефон. Я вижу его так ясно, как будто мы вместе ссорились на бензоколонке с Доминикой, а потом возвращались на виллу в мебельном фургоне и просили шофера помочь с коробками. Кстати, с какими коробками? Может, аспирант намеревался вывести часть архива, но потом передумал? Предположим, Крамер понимает, что доступа к архиву больше не будет и следует забрать хоть какие-то бумаги, чтобы закончить работу. Однако, увидев у ворот голубую машину хозяйки, он прощается с водителем и бежит на виллу. Есть еще шанс покончить дело миром. После свидания Крамер идет к себе домой и запирается на все замки, как будто в городе черная оспа. А потом покупает билет в Сантьяго с двумя местами багажа. От кого же он прятался? Пробираясь через Мирогаю, Радин немного заплутал и через полчаса обнаружил себя сидящим на мостках возле шлюза и глядящим в воду, коричневую из за донной травы. Легкие, будто папирусные лодки, неслись по реке от моста Инфанта до маяка. Он зашел в лавку, где у него заложило нос от запаха лука и гуталина. А потом, выбравшись, наконец, к площади, остановился перед галереей Варгас и увидел табличку «Закрыто до понедельника». Странное дело. Стоя там, перед запертой дверью, он почувствовал что-то вроде облегчения. Мысль о покупке билета неизвестно куда, мучила его все утро. То есть он знал, куда поедет, но именно в этом месте его ждала неизвестность. «Позавтракаю в городе», — подумал он, доставая кошелек и изучая оставшиеся купюры. А потом вернусь к Сантос. Заварю чаю покрепче и буду дальше читать монографию. Так и запишем в отчете. Работал с документами. Кафе называлось «В хороших руках». Кофе оказался крепким, отменные булки свежими. Радин открыл почту, которую сто лет не проверял, и прочел несколько писем. Первое письмо было от бывшей жены. У родителей в Испании ей было скучно, поэтому письмо было длиннее, чем обычно. Четыре предложения и смайлик со слезой. Они встретились с Урсулой четыре года назад, когда он приехал на книжную ярмарку всего на пару дней. Промаявшись все утро у стенда, к которому подходили только старушки в буклях, он зашел в бар и заказал незнакомый напиток под названием «Медроньо». Бармен налил ему в крошечную рюмку, а на просьбу повторить покачал головой. Выпей лучше Джинджа, брата, то со стула не встанешь. Джинжу, подавали в шоколадных чашках, которые здесь считали закуской. Радим послушно съел две чашки, потом за его столик сели какие-то люди, заказавшие тростниковый ром. Фильм пошел в два раза быстрее. Подавальщик сдвинул столы, появились девушки, звук стал неразборчивым, а потом на пленке расползлось большое горелое пятно. Проснувшись, Радин долго смотрел на дощатый потолок, думая, что его похоронили заживо. Наконец он вылез из ящика до половины набитого стружкой. Оглядел чердак с голым, недоциклеванным полом. Спустился в квартиру, нашел ванную и почистил зубы пальцем, думая, что он скажет хозяевам дома. За стеной слышались шаги и звяканье чашек. Потом зажужжала кофемолка, и Радин перестал беспокоиться. Если ему наливают кофе, значит, он ничего плохого не сделал. Хозяйка принесла ему полотенце, встала в дверях и смотрела, как он растирается холодной водой. Смущенный таким вниманием, он зачем-то подставил голову под кран. Потом отряхнулся, как собака, разбрызгивая воду, и женщина засмеялась. Кофе они пили на балконе, засыпанном лепестками бугенвилеи. Радин поглядывал на хозяйку, пытаясь понять, где он ее видел, но так и не вспомнил. У нее была черная коса, туго закрученная в шишку. В косе блестели мелкие чешуйки шпилек. Оказалось, что она говорит по-английски, любит сладкое, показывает дёсны, когда смеется, и зовут её Урсула. Гарай. Осенью, когда ко мне приходили, Шандра спускался в подвал и сидел там тихо. Даже соседям не показывался, хотя они смотрят только футбол. Камачи от Жезуша сходу отличают. А герои светской хроники им все на одно лицо. Когда к нам явился студентик в светлом плаще, он его в окно увидел и так занервничал, что чуть не скатился с лестницы головой вниз. Студентик так и дергал носом, так и дергал. Я едва удержался, чтобы не спросить его, чего вынюхиваешь. Все равно не узнаешь того, что тебе знать не положено. В тот вечер Шандра приложился к бутылке и заговорил о зимней выставке. «Хватит уже, — сказал, — дурака валять. Фазер фигура депарва». Он у меня четыре месяца прожил. Сентябрь, октябрь, ноябрь и 29 дней в декабре. Выброшенные из жизни дни. Работать я не мог. Просто сидел на кухне и читал газеты или уходил на весь день. Студия у меня просторная, два Мальберта запросто помещаются. Только какая тут работа, когда у него волосы от электричества дыбом стоят? Прыгает, смеется, сам себя по груди бьет. До сих пор на моей рубашке следы не отстирались. Желтый Марс, черный Персик, Сажа, Капут Мортум. Я был первым на курсе, когда он приехал из своего Алентежу. Облезлый, длинный, с квадратной челкой. Ну вы, ты крестьянский сын с учительской папочкой в руках. А на папочке грязные шнурки. Показал на кафедре рисунка своей работы и вошел в наш курс, будто нож в масло, хотя мы уже полгода проучились, первую сессию сдали. Я-то сразу понял, что он гений. Зато остальные так и норовили его приложить. Один раз даже палец сломали, поймали во дворе общежития. После этого я стал с ним вместе возвращаться. Даже к матери своей водил, кормил его чуриза с фасолью. А то эти пейзаня... Блин, едят всякую дрянь вроде свинины с моллюсками. Потом он женился на итальянке, на которой хотел жениться я сам. а потом внезапно вошел в моду и принялся продавать своих рыб в яичной скорлупе, да быстро так, будто торговка на рыбном рынке. Они с Доминикой купили дом на холме и за двадцать лет не нашли времени мне позвонить. Их электричка помчалась в сторону радости, а моя дрезина едва ползла по рельсам, да и то приходилось накачивать ее руками и ногами. Когда я им понадобился, оказалось, что обо мне все время помнили, а мой талант ценили, вот только молча и на расстоянии. Самое смешное, что в тот день, когда Шандра постучал в мою дверь, на нем все было грязное, будто из болота. Пришлось мне свою одежду дать. Она ему мала, так что выглядел он почти так же нелепо, как двадцать лет назад. Мы с ним на кухне сидели, пили писку, и он мне говорит, завтра, мол, дам тебе денег, купишь мне все, что нужно, сухую пастель, карандаши, кисти, колонковые, вина, еды на свой вкус, и заживем. Я только рот открыл, чтобы спросить, где я должен спать. «В сарае или на крыльце? У меня студия из двух комнат, ты сам видел?» «И вообще, что за гребаный дауншифтинг такой?» «Феодальные капризы? Давно трущобного дыма не нюхал, что ли?» «А он мне... Я, горай, человека убил. Мне, горай, кранты».